Впрочем, мысль о еде сразу пропала, когда Максим разглядел в полутьме у стены чьи-то кости вперемешку с выцветшими лохмотьями. Ему стало неприятно. Он повернулся, спустился по разрушенным ступенькам и, сложив ладони рупором, заорал на весь лес. «Ого-го! Шестипалые!» Эхо почти мгновенно увязло в тумане между деревьями, никто не отозвался, только сердито зацокали какие-то печуги над головой. Максим вернулся к костру, подкинул в огонь веток и заглянул в котелок. Варево кипело. Он поглядел по сторонам, нашел что-то вроде ложки, понюхал ее, вытер травой и снова понюхал. Потом он осторожно снял сероватую накипь и стряхнул ее на угли. Помешал варево, зачерпнул с краю, подул и, вытянув губы, попробовал. Оказалось недурственно. Что-то вроде похлебки из печени Тахорга, только острее. Максим отложил ложку, бережно двумя руками снял котелок и поставил на траву. Потом он снова огляделся и сказал громко «Завтрак готов». Его не покидало ощущение, что хозяева где-то рядом но видел он только неподвижные, мокрые от тумана кусты, черные корявые стволы деревьев, а слышал лишь треск костра да хлопотливую птичью перекличку. «Ну ладно», — сказал он слух, — «вы как хотите, а я начинаю контакт». Он очень быстро вошел во вкус. То ли ложка была велика, то ли дремучие инстинкты разыгрались не в меру, но он и оглянуться не успел, как выхлебал треть котелка. Тогда он с сожалением отодвинулся, посидел, прислушиваясь к вкусовым ощущениям, тщательно вытер ложку, но не удержался еще раз, зачерпнул с самого дна этих аппетитных, тающих во рту коричневых ломтиков, похожих на трепанги, совсем отодвинулся, снова вытер ложку и положил ее поперек котелка. Теперь было самое время утолить чувство благодарности. Он вскочил, выбрал несколько тонких прутиков и отправился в дом. Осторожно ступая по трухлявым доскам и стараясь не оглядываться на останки в тени, он принялся срывать грибы и нанизывать на прутик малиновые шляпки, выбирая самые крепкие. «Вас бы посолить», — думал он, — «да поперчить немного». Но ничего, для первого контакта сойдет и так. Мы вас подвесим над огоньком, и вся активная органика выйдет из вас паром, и станете вы объединение, и станете вы первым моим взносом в культуру этого обитаемого острова. И вдруг в доме стало чуть-чуть темнее, и он тотчас же ощутил, что на него смотрит. Он вовремя подавил в себе желание резко повернуться, сосчитал до десяти, медленно поднялся и, заранее улыбаясь, повернул голову. В окне смотрело на него длинное темное лицо с унылыми большими глазами, с уныло-опущенными углами губ, смотрела без всякого интереса, без злобы и без радости, смотрела не на человека из другого мира, а так. Надокучное домашнее животное, опять забравшееся куда ему не велено. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и Максим ощущал, как уныние, исходящее от этого лица, затопляет дом, захлестывает лес и всю планету и весь окружающий мир. И все вокруг стало серым, унылым и плачевным. Все уже было и было много раз, и еще много раз будет. И не предвидится никакого спасения от этой серой, унылой, плачевной скуки. Затем в доме стало еще темнее, и Максим повернулся к двери. Там, расставив крепкие короткие ноги, загородив широкими плечами весь проем, стоял сплошь заросший рыжим волосом коренастый человек в безобразном клетчатом комбинезоне. Сквозь буйные рыжие заросли на Максима глядели буравящие голубые глазки, очень пристальные, очень недобрые и, тем не менее, какие-то веселые. Может быть, по контрасту с исходившим от окна всемирным унынием. Этот волосатый молодчик тоже явно не впервые видел пришельцев из другого мира, но он привык обходиться с этими надоевшими пришельцами быстро, круто и решительно, без всяких там контактов и прочих ненужных сложностей. На шее у него висела на кожаном ремне толстая металлическая труба самого зловещего вида, и выхлопное отверстие этого орудия расправы с пришельцами он твердой грязной рукой направлял прямо Максиму в живот. Сразу было видно, что ни о высшей ценности человеческой жизни, ни о декларации прав человека, ни о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме, он слыхом не слыхал. А расскажи ему об этих вещах, не поверил бы. Однако Максиму выбирать не приходилось. Он протянул перед собой прутик с нанизанными грибными шляпками, улыбнулся еще шире и произнес с преувеличенной артикуляцией. Мир! «Все в порядке! Все хорошо!» Унылая личность за окном откликнулась на этот лозунг длинной неразборчивой фразой, после чего очистила район контакта и, судя по звукам снаружи, принялась наваливать в костер сухие сучи. Взлохмаченная рыжая борода Голубоглазова зашевелилась, и из медных зарослей понеслись рыкающие, взрёвывающие, лязгающие звуки — живо напоминавший Максиму железного дракона на перекрестке. «Да», — сказал Максим, энергично кивая, — «Земля, космос». Он ткнул прутиком в зенит и рыжебородый послушно поглядел на проломленный потолок. «Максим», — продолжал Максим, тыча себя в грудь. «Максим, меня зовут Максим». Для большей убедительности он ударил себя в грудь, как разъяренная горило. Максим. Максим рявкнул рыжебородый со странным акцентом. Не спуская глаз Максима, он выпустил через плечо серию громыхающих звуков, в которой несколько раз повторялось слово Максим. В ответ на что невидимая унылая личность принялась издавать жуткие, тоскливые фонемы. Голубые глаза Рыжебородова выкатились, раскрылась желтозубая пасть, и он загоготал. Очевидно, неведомый Максиму юморш дошел, наконец, до Рыжебородова. Отсмеявшись, Рыжебородый вытер свободной рукой глаза, опустил свое смертоносное оружие и сделал Максиму недвусмысленный знак, означавший «оно выходи». Максим с удовольствием повиновался. Он вышел на крыльцо и снова протянул рыжебородому прутик с грибами. Рыжебородый взял прутик, повертел его так и сяк, понюхал и отбросил в сторону. Э, нет, сказал Максим, вы у меня пальчики оближите. Он нагнулся и поднял прутик. Рыжебородый не возражал. Он похлопал Максима по спине, подтолкнул к костру, а у костра навалился ему на плечо, усадил и принялся что-то втолковывать. Но Максим не слушал. Он глядел на унылого. Тот сидел напротив и сушил перед огнем какую-то обширную грязную тряпку. Одна нога у него была босая, и он все время шевелил пальцами. И этих пальцев было пять. Пять, а вовсе не шесть.